«Конечно, старуха от него откажется», — сказал врач, и после минутного молчания прибавил. «Надо думать, что когда она умрёт, наследникам достанется немало». «Умрёт?» — подхватил Кламп с усмешкой. «Да предложи мне кто двести фунтов в год, я и то не пожелаю ей смерти». «Эта хемпширская баба доконает её в два месяца, мой милый, если будет с ней ещё возиться», — продолжил доктор сквилс Женщина старая, охотница покушать, нервный субъект. Начнется сердцебиение, давление на мозг, апоплексия и готово. Поднимайте ее на ноги к вывозить и гулять, иначе плакали ваши 200 фунтов в год. Никто их вам тогда не предложит». И вот на основании этого-то совета достойный аптекарь поговорил с миссис Бьют Кроули так откровенно. Захватив в свои руки старуху,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 к Хэмпстеду и хорнси Она нашла, что и Далич, по-своему, очаровательна, и, усадив свою жертву в карету, стала таскать ее по всем этим идиллическим местам, разнообразяя их маленькие путешествия беседами о Родене и его жене и рассказывая старой леди всевозможные истории, которые могли бы еще больше вооружить ее против этой нечестивой читы.